ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Затеряйся где-то, похоронка, Если до рассвета доживу. ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ Идти на самом деле пришлось недалеко. От силы километра. Правда, по лесу отнюдь не походящему на городской парк. Повезло, что у меня на ногах оказались кроссовки, а у Гурского более-менее нормальные летние туфли. А то ведь в шлепанцах по такой местности особенно не побегаешь, Или ногу распоришь, или обувь потеряешь. А босиком, да по лесу, даже летнему, это, знаете ли, то еще удовольствие. То, что мы близки к цели нашего недолгого путешествия, первым, как ни странно, понял именно поручик. Внезапно остановившись, Гурский принюхался и негромко сообщил. «Виталий, по-моему, газолином пахнет. И дымом. Там определенно что-то горит». «Угу», — согласился я. «Только не газолином» а самым настоящим бензином, и горит тоже, причем весьма сильно. Вон там, где кусты пореже просвет заметен, видишь? Похоже, дорога или просека. Ладно, ты пока посиди, я схожу гляну. О том, что именно там горит, я предпочел пока не думать и с поручиком не обсуждать. Уж больно мне запах не понравился. Очень не понравился, знаете ли. «Может, все же я, — воспротивился поручик, — я все-таки боевой офицер, ветеран, а ты, прости, просто доктор». Хмыкнув, «Смотри-ка, меня простого фершала, уже в доктора произвели, можно сказать, через звание прыгнул». «Приятно, конечно, но...» — я покачал головой. «Коля, лучше я. Подозреваю, сейчас твоих ветеранских умений не потребуется, а ты за окрестностями пригляди, мало ли. Думаешь?» — серьезно спросил Гурский. — Уверен, — невесело кивнул я. — Девяносто из ста, что мы на войне. И, увы, догадываюсь на какой. Так что будь внимательен. Жаль, оружия нет, даже револьвера. Впрочем, ступай, вероятно, ты прав. Согласно кивнув головой, я двинулся вперед, делая небольшой крюк, чтобы не ломиться напрямик через заросли. Когда до дороги, а теперь уже было ясно, что впереди именно дорога, Оставалось метров пять, я пригнулся, преодолев остаток расстояния по-пластунски. Не особо умело, конечно, да и футболку с джинсами отраву изгваздал. Но береженного, как известно. Осторожно разведя в сторону ветки и стараясь особенно не высовываться, я огляделся. Ну да, именно дорога. Самая обычная грунтовка, не особенно сильная и накатанная. А вот на ней... На ней все, увы, оказалось примерно так, как я и предполагал. Метрах двадцати косо стояла, съехав правыми колесами на обочину, самая натуральная полуторка – ГАЗ-АА. Та самая, которая в девичестве Форд. Причем еще до военного выпуска, с металлической кабиной и нормальными дверями. Ага, вот именно что, до военного. Выглядел грузовичок, правда, не очень. Стекла разбиты. Тонкий металл крыши и капота изодран пулями, борта кузова тоже зияют свежими пробоинами. Из-под задравшейся боковой створки капота, вроде так она называется, струится сизый дымок от простреленного двигателя. Разбитые фары отблескивают на солнечном свете сколками стекла. Правая дверца распахнута и из кабины свешивается, зацепившись за что-то рукавом, труп в военной форме РКК. Отчетливо видны петлицы на потемневшей от крови гимнастерке. Уткнувшись в руль, водитель тоже мертв. Хоть я и вижу, лишь коротко остриженный затылок, остатки лобового стекла обильно забрызганы алым. Наверное, именно так и выглядит результат атаки самолета на замеченную пилотом одинокую машину. Прошел на бреющем, прочесал из пушек и пулеметов, развернулся, делая еще один заход — и удовлетворенно, качнув крыльями, убрался во свояси. От Отчего-то я был уверен, что все так и произошло. Честное слово, перед мысленным взглядом словно документальное кино прокрутилось, к сожалению, цветное. Переведя взгляд дальше, я глухо выругался. «Твою мать!» — угадал таки. «То-то мне запах странным показался». Нет, я, разумеется, не раз читал, как прославленные асы Люфтваффе с упоением расстреливали санитарные колонны и топили транспорты с ранеными и беженцами, но вот чтобы самому увидеть. Короче говоря, метрах в ста от расстрелянного грузовика замер поперек дороги санитарный автобус, перед ком весьма похожий на полуторку. Как он назывался, я понятия не имел. Как и о том, на какой именно базе строился – Важным было иное. Просевший на простреленных, скатах, угловатый автобусик с четко различимым красным крестом на борту горел. Горел вовсе никак в американском кино. Из окон не вырывалось ревущее пламя, и бензобак не стремился немедленно взорваться. Лениво скорее горел. Тлели постепенно, разгораясь, по крышке. Под днищем весело скакали отдельные всполохи горящего бензина из пробитого бака. Из выбитых окон и повисшей на одной петле двери тянулся подсвеченный пламенем темно-серый вязкий дым. Вокруг валялись какие-то тлеющие тряпки или обломки, не знаю. Но главное — запах. Ветер, словно решив расставить все точки над «и», внезапно изменил направление, прибив грязные дымные космы к дороге и погнав их в мою сторону. И вот тут меня накрыло. «Нет, блевать я все-таки не стал». Хотя, признаюсь, и очень хотелось, но несколько секунд лежал, зажимая нос рукавом футболки. Этот запах я знал. Или помнил, хоть и ощущал всего один раз, когда помогал вытаскивать из сгоревшей братской могилы экипаж и десант. Кумулятивная граната влепилась в в основной бак. Соляра там оказалось относительно немного, да и боекомплекта на борту практически не было. Так что горело БМП в полной мере, оправдывая свое мрачное прозвище, не особо и долго. Но запах, когда бойцы отковыряли ломами прикипевшие к корпусу десантные люки, стоял именно такой. Когда это было? Да вот во время моего выезда на боевую, о котором я уже, помнится, упоминал, и было. До автобуса я все-таки дошел. Нет, не так. Заставил себя дойти. От чего то мне это казалось важным, увидеть все своими глазами. Близко подходить не стал, просто не имело смысла. В том, что живых внутри не найду, я и так нисколько не сомневался. Просто должен был, понимаете? Похоже, санитарку, в отличие от грузовичка, доблестный немецкий ас разнес не из пулеметов, а из бортовых пушек. Уж больно здоровенными оказались пробоины в крыше и бортах. Впрочем, и отверстий от пуль тоже хватало. И водитель, и раненые, которых там было, судя по всему, битком, так и остались внутри. Сначала нашинкованные пулями и осколками снарядов, затем сгоревшие, точнее, горящие. Наружу успела выскочить лишь одна медсестричка, ныне лежащая ничком на заросшей пожухлой травой обочине, метрах в пяти от неторопливо разгорающегося автобуса, вывернутая на бок миловидная, но уже не живое, словно восковой куклы личика, с широко распахнутыми голубыми глазами, в которых навеки застыло непередаваемое словами удивление. Прилипшие к роговице пылинки, рассыпавшиеся в пыли русые волосы, приоткрытый рот и отчетливо заметная на пыльной коже ниточка слюны, тянущаяся куда-то под щеку. Нижняя часть тела, начиная от поясницы, Лежала под явно непредусмотренным человеческой физиологией углом к верхней, 20 миллиметровые, или как там пушки устанавливались на долбанных шмитах Снаряд попал в нижнюю часть спины, практически разорвав девчушку пополам. Пропитавшаяся кровью юбка задралась, оголив нелепо разбросанные, заляпанные алыми брызгами бледные ноги в аккуратных кирзовых сапожках. А под животом на потемневшей от крови дорожной глине меня все-таки вывернуло. Блин, неужели смерти не насмотрелся? Или вываленных в дорожной пыли человеческих кишок не видал? В хирургии же ассистировал. Хотя да, такой смерти, пожалуй, именно что и не насмотрелся. Все-таки там, где я побывал, погибали в основном мужики. Пусть молодые ребята, пусть срочники и контрактники, но все ж мужики. А потом я на коленях подполз к погибшей девчонке, которой от силы было лет 17-18, вряд ли больше, и накрыл нетронутое войной лицо, валявшейся тут же пилоткой. И, поднявшись на ноги, двинулся в сторону полуторки, совершенно автоматически подобрав и перекинув через плечо брезентовую медицинскую сумку с красным крестом на боку, Ей уже без надобности, а вот нам с поручиком может и пригодиться. Вернувшись к газону и немного придя в себя, свистнул Гурскому. На душе было пусто, мерзко и откровенно тоскливо. Да, и еще жутко хотелось надраться до изумления. Кстати, интересно, какой сейчас месяц? Июнь? Или все-таки уже июль? Вопрос, какой год, меня от чего-то вовсе не волновал. И без того понятно, что 41 первый. Одна тысяча который. Вот же, блин, и почему я, спрашивается эту фиговину с поддельным рубином, сразу у поручика не отобрал? Заныкал бы в доме, и ничего бы не случилось. Угу, как водится, не к месту, — немедленно отозвался внутренний голос. Тогда б ты уже потихоньку остывал с пулей в груди в той кафешке. Или, допустим, не ты, а прикрывший тебя поручик. Так тебе легче бы стало? Нет, ну вот ответь. Хоть самому себе, но ответь. Легче? Кстати, да, тоже верно. Как ни крути, но Гурский мне жизнь спас. И выжил он исключительно от того, что, уходя из дома, запихнул в карман свою счастливую брошку, чтобы ее... Блин, все одно к одному. «Виталий, ты, выбравшийся на дорогу поручик, перевел удивленный взгляд с меня на расстрелянный грузовик и горящий автобус и негромко охнул. Значит, все-таки война, да?» «Причем самое настоящее, настоящее некуда. Какая именно, объяснять? Или сам догадаешься?» Гурский неопределенно пожал плечами. «Я видел подобные авто в хронике, по телевизору. Полагаю, вторая мировая?» «Правильнее уж говорить «великая отечественная», — буркнул я. «Живых тут нет, но грузовик давай осмотрим. Погляди, что в кузове. Только быстренько. Особо задерживаться не стоит». Подозрительно косясь на горящий автобус, Гурский встал на заднее колесо и довольно ловко забрался в кузов, заставив полуторку едва заметно качнуться. Я же занялся кабиной. С трудом, то ли замок заедал, то ли подобное здесь считалось нормой, распахнув скрипнувшую петлями дверцу, перевалил тело шофера назад на дермантиновую спинку сиденья. Мертв, конечно судя по изодранной на спине выленившей гимнастерке с белесыми следами пота как минимум две пули из авиационного пулемета. Отстегнув пуговицу, забрал из кармана порядком истертую по углам солдатскую книжку. Водила не молод, определенно не срочник. Пожалуй, даже за тридцатник мужику перевалила. «Прости, боец, большего сделать не могу». «Оружие?» «А нет». «Или не возил с собой» или в кузове, с трехой в кабине не особо развернешься. Вроде бы где-то читал, что в начале войны оружие шоферам, ударение согласно местным реалиям на первый слог, вовсе не выдавали. Опустив взгляд, наткнулся на висящую на узком черном ремне флягу. «Ну, пожалуй, придется», — поколебавшись, снял вместе с ремнем. Фляжка оказалась непривычного мне по армии дизайна, стеклянная, со смешной резиновой пробкой-затычкой. Торопливо обойдя грузовик, склонился над офицером. Ну, то есть, командиром. Судя по эмалевым кубарям, при жизни тот числился лейтенантом. А вот каких именно войск я не разобрал. Эмблема оказалась незнакомой. Пехота, скорее всего. Не знаю, как водила, но этот умер сразу. Пуля попала точно в затылок. Поскорее отведя взгляд от наполовину снесенного черепа, Аккуратно извлек из кармана документы. Кабура на поясе? Отлично. Надеюсь, что ТТ. А вот и нет, облом. Самый что ни на есть легендарный наган. Ну и ладно, Гурский порадуется. Интересно, запасные патроны где? А я бы на его месте как поступил? В кармане таскал или в поевой сумке? Стараясь не особенно тревожить погибшего, снял с него планшетку. И чуть подумав портупею. Таскать револьвер в кармане или за поясом — глупость, причем редкостная. Так, с этим разобрались. Интересно, отчего Гурский подозрительно затих? И тут же, словно отзываясь на мой мысленный призыв, из кузова раздалось сдавленное. «Виталий! Он еще жив!» Мгновенно взлетев на спущенные задние колеса, я глянул через борт. Поручик сидел на дощатом полу, держа на коленях голову красноармейца. Боец лежал поперек кузова, согнув в коленях ноги в обмотках. Гимнастерка в области живота на груди потемнела, обильно пропивтавшись кровью. Спустя секунду был уже в кузове, медик все-таки, клятву Гиппократа давал. Да и вообще, это первый встреченный в этом времени живой человек. Живой, но и не жилец, увы. Одного взгляда под задранную гимнастерку хватило, чтобы это понять. При такой жаре отсутствие квалифицированной хирургической помощи и банальных антибиотиков – не жилец. Что такое перитонит, все знают. Так вот, это именно он, начальная стадия. Кишечник наверняка разорван пулями или осколками снаряда. Внутрь попали обрывки тканей и перебитого ремня. Вон он рядом валяется, вместе с подсумками и еще одной флягой в выленившем чехле. Да, собственно говоря, до перитонита и не дойдет. Наверняка раньше умрет от потери крови и болевого шока. Тут, как говорится, гадалки не ходи. Не жилец. Встретившись взглядом с Гурским, я отрицательно качнул головой. Поручик понял, кивнув в ответ: Пить все время просит, бредит, полагаю. Но нам, помнится, говорили, что раненым в живот пить давать нельзя. Ему уже все можно. Я кивнул на флягу. «Вообще все. Напои его». «Точно?» «Без вариантов, Коля». Я отвернулся. Захотелось курить. Впервые за 10 лет, прошедших с того времени, когда я всеми правдами и неправдами бросил эту гадкую привычку. А еще сильнее нажраться в хлам, лелея слабую надежду очнуться с похмельем уже в своем времени. Угу, Прямо сейчас!» За спиной раздались судорожные глотки, и я поспешил отвлечься от происходящего, заглядывая несколько брезентовых тюков. За спиной раздались судорожные глотки, и я поспешил отвлечься от происходящего, разглядывая несколько брезентовых тюков, разбросанных по кузову. Интересно, что ж они такого везли? Вряд ли что-то ценное, уж больно вид непрезентабельный мою армейскую бытность в подобных балулах разве что форму перевозили. Причем бэушку. Например, из госпиталя после прожарки в автоклавах. О, а вот это уже интересней. Под самым бортом валялась трехлинейка с примкнутым по ходу штыком. Видимо, шофера или умирающего бойца. Ну уже что-то. Оружием мы, похоже, на первое время разжились. Жаль, ни одной гранаты нет. Кстати, интересно, почему так? Виталий. Оглядываться я не спешил. Знал ответ. Он умер. Я оглянулся. Коля, забери из нагрудного кармана документы. Что, в мешках не смотрел? Кажется, обувь или нечто подобное. Не успел внимательно рассмотреть право. Увидел раненого. Решил, он нуждается в помощи. Ну вот и... Понятно. Я решительно склонился над ближайшим баулом. Ого! Именно что форма, гимнастерки и галифе в перемешку. Ну, в смысле, не совсем в перемешку. Каждые пять пар крест-накрест перетянуты бечевкой. Но сам факт, как говорится, не новая, правда, то самое ХББУ. Кстати, скорее всего, из госпиталя после спецобработки и везли. Верно, я угадал. А ведь переодеться на мой как требуется, поскольку в реальности сорок первого года щеголять в джинсах и футболках несколько опасно для физиологического здоровья, причем в самом прямом смысле. Теперь бы еще обувь отыскать, не в кроссовках же рассекать, а к ботинкам или сапогам еще и портянки нужны, между прочим, или эти, как их там, обмотки. «Наверное, пора уходить», — тусквым голосом осведомился из-за моей спины поручик. «Ты ведь говорил, не стоит надолго задерживаться». «Согласен, Николай Павлович. если ты мне поможешь отыскать обувку, так и поступим. Только вопросов пока не задавай. Хорошо? Все потом». «Вон тот тюк у заднего борта. Я его раскрыть успел. Там сапоги. После уж раненого увидал». «Тогда уходим». Перекинув через борт тюк с одежкой, я отправил следом указанный белогвардейцем баул с обувью. «Давай вниз». Поручик безропотно спустился на обочину. «Держи!» — я протянул винтовку и перебитый, заляпанной кровью ремень с патронными подсумками. «Вон там, возле колеса, еще и планшетка, и портупея. Оттащи все в кусты и жди меня. Я скоро. Только к автобусу не ходи. Ладно?» «Почему, Виталий?» Сказал же. «Вопросы потом». И так задержались. «Просто не ходи». «Не понимаю». Я мысленно пожал плечами. А, собственно говоря, кто я такой, чтобы ему что-то запрещать? Да не знаю я. Подумалось, вот что не стоит тебе это видеть. Но если хочешь, иди и смотри, только быстро. Более не глядя на поручика, я опустился на колени перед умершим бойцом и закрыл ему глаза, невидящие, глядящее в лазуревое небо, выбеленное летним солнцем. Посидел несколько секунд, но молитва не выходила, потому просто размашисто перекрестился, «Прощай, братишка. Все вы прощаете. Извините, но нам эти шмотки нужнее. А помочь я вам ничем бы не смог, так что просто простите. И вы, и те, кто в автобусе сгорел, и та девчонка, покойтесь с миром, а мы отомстим, обещаю». В глубине души я понимал, что нужно вернуться к автобусу и забрать у безвестной медсестры документы, но не мог. Вот как хотите, понимаете, но не мог заставить себя вернуться туда еще раз, Не мог и все тут. Как там говорится, это было выше его сил. Вот именно, выше моих сил. Несколько раз сморгнув, я перепрыгнул через борт. Гурский медленно возвращался от автобуса. Ветер стих и шлейф, вставшего черным, поистине похоронным дыма, почти вертикально поднимался в небо. Автомашина, наконец, разгорелась по-настоящему. Что ж, возможно, так даже и лучше. Пусть видит. Это не черно-белая хроника на экране телевизора или компьютерном мониторе. Это цветная жизнь и цветная война. Впрочем, ему ли не знать? Полагаю, он и на той войне вдоволь насмотрелся. Уходим, иначе нарвемся на свою голову. Кстати, держи, возвращаю долг. Я протянул Гурскому портупею вместе с кабурой. Наган, практически как твой. Спасибо, вяло прореагировал тот. Виталий я видел. Так вот, только этого сейчас не хватало. Хотя несколько минут назад и я, помнится, тоже был несколько неадекватен. Так, а ну-ка, поручик, взялись. Я кивнул ему на один из баулов. Уйдем подальше от дороги, там и поговорим. Ну, Гурский послушно подхватил мешок, закинув за плечо винтовочный ремень и потопал первым, прокладывая дорогу. Я же, идя следом, совершенно неожиданно подумал, что наше с ним появление в прошлом определенно началось с самого настоящего рояля в кустах, как называли подобные сетевые и литературные критики моего времени. Едва попали, так сразу и одежка нам, и сапоги, и оружие какое-никакое. Вот только ухмыляться от чего-то не хотелось, мешало увиденное возле горящего санитарного автобуса. Да и руки стоило бы вымыть, чужая кровь неприятно стягивала кожу, и, казалось, я ощущал ее острый железистый запах. Еще по той, прошлой, или теперь уже будущей, войне помню, помнил и это ощущение, этот запах, даже с учетом того, что до ее начала оставалось более 70 с лишним лет. Наверное, именно поэтому, таща вместе с поручиком сквозь заросли два тяжеленных брезентовых мешка, Я вдруг с какой-то холодной расчетливостью окончательно понял. Шутки кончились. Я на войне. На той самой легендарной великой, память о которой завещена нам дедами и прадедами, и которую мы порой теряли и снова находили. Всего три слова. Я на войне. Остальное, собственно, уже не важно. Пофиг, если проще сказать. Вот только от чего же так хочется выматериться? Страх? Да, именно страх. Неожиданно я ощутил, насколько мне страшно и внезапно успокоился. Вот не поверите, вообще успокоился. Эдакий парадокс. Просто принял происходящее и все встало на свои места. Единственное, что радовало, пожалуй, я знал, что делать. Нет, я не собирался прорываться в Москву и рассказывать товарищу Сталину о коварном Хрущеве, подонке Гудериане. Необходимости введения промежуточного патрона и командирской башенки на Т-34 или убеждать Лаврентия Павловича ускорить разработку атомного проекта. Все это предки прекрасно сделали и без нас. Да и песен, глубоко уважаемого мной Владимира Семеновича, я почти не помнил. Любить любил, слушать слушал, но наизусть не заучивал. Мне оставалась, собственно, самая малость. Попытаться сделать так, чтобы дата Великой Победы приблизилась хоть на несколько дней недель или месяцев. Поскольку цена этому исчислялась десятками, сотнями и тысячами жизней советских бойцов. Правда, еще оставалась семья. Моя семья. Жена, сын. И живущие в сотне километров от города старенькие родители. Ого, вот именно что оставалось. В будущем, пока еще не состоявшемся, И вовсе не факт, что теперь оно вообще состоится. Ну, ежели мы, конечно, не в параллельном мире, о котором так любят рассказывать наши писатели фантасты. Так, стоп, одернул я себя. А вот об этом не думать, вообще не думать, не забыть, просто не думать временно. Слишком страшно, слишком тяжело, слишком непонятно. Сначала нужно выжить и понять, что происходит. Разобраться, если возможность вернуться в конце концов. Есть эта непонятная брошка, которая хрен пойми каким образом перебрасывает людей во времени, но это после. Пока же необходимо просто выжить. Главное не думать о семье, не вспоминать, иначе сойду с ума, причем быстро и качественно. Ну а поручик? Пусть поступает, как сочтет нужным. А сочтет он очень и очень скоро. Я, конечно, не психолог, Но то, как он ведет себя после нашего переноса, однозначно говорит о ведущемся в его душе внутреннем споре. С одной стороны, проклятые большевики, расстрелянный вместе с семьей государь и попранная империя. С другой, вероломное нападение и чудовищные преступления продвинутых европейцев. Да и недавно просмотренная документалистика пошла впрок, не говоря уж об увиденном сегодня. Полагаю, та неведомая девчушка возле автобуса сумела... Сама о том не подозревая, не слабо вправить ему мозги. А я? А я трус. Я струсил, хотя должен был вернуться туда и забрать ее документы. Но в одном я был абсолютно убежден. Воевать против столь нелюбимых краснопузых комиссаров он уже никогда больше не станет.